Глава третья. Разные миры. Типпинг считает, что каждая проблема или событие, с которым мы сталкиваемся, всегда имеет вторую сторону — ту, что скрыта от наших глаз. Автор называет ее другой реальностью, в которой действуют наши души, и мы лишь мимолетно можем взглянуть на него. История Джилл прекрасно иллюстрирует эту точку зрения, по мнению Типпинга. На поверхности мы видим драму, разворачивающуюся между Джил, Джеффом и его дочерью Лорин. Кажется, что Джефф ведет себя жестоко и бесчувственно, выступая учителем, а Джил жертвой. Но с точки зрения Типпинга души Джил, Джеффа и Лорин танцуют некий танец, разыгрывая ситуацию исключительно для исцеления Джил. Посмотрев на происходящее в таком ракурсе, Автор делает вывод, что мы смогли воспринять идею о том, что ничего плохого на самом деле не случилось и прощать нечего. Именно это представление лежит в основе радикального прощения. Традиционное прощение принимает за данность, что произошло что-то плохое. Радикальное прощение же утверждает, что ничего плохого не происходит, следовательно, и прощать нечего. В традиционном прощении есть желание простить, но присутствует и остаточная потребность винить обидчика. Таким образом, человек сохраняет у себя сознание жертвы и на самом деле ничего не меняется. В радикальном прощении присутствует желание простить, но нет потребности винить. Таким образом, человек отказывается от сознания жертвы и многое изменяет в своей жизни. При этом не стоит считать, что традиционное прощение хуже радикального прощения. Первое укоренено в физическом мире и повседневной человеческой реальности, в то время как второе существует в мире Духа, который мы также называем миром Божественной Истины. Мы четко проводим границу между радикальным и традиционным прощением. Они представляют собой разные взгляды на мир и помогают взглянуть с иной точки зрения на ситуацию. По мнению Типпинга, мы одновременно живем в человеческом мире, и Мире Божественной Истины. Человеческий мир, по его мнению, это мир объективной реальности, который мы воспринимаем как внешний по отношению к нам. В нем проходит наша повседневная жизнь, и его реальность мы воспринимаем нашими пятью чувствами. Мир Божественной Истины лишен физических форм и содержит в себе энергетические структуры вечной жизни, неизменности бесконечного изобилия, любви и единства с Богом. Типпинг считает, что все мы приходим из мира божественной истины и в процессе взросления теряем с ним связь. Это сделано для того, чтобы в процессе нашей человеческой жизни мы не знали, что вся наша жизнь – иллюзия. Но, принимая человеческое тело, каждый из нас забывает, кто он есть на самом деле. И у нас появляется шанс вспомнить, что мы — духовные существа, переживающие человеческий опыт. Развить связь с миром божественной истины, по мнению автора, можно с помощью духовных практик, йоги, медитации, молитвы, танцев или песнопений. Типпинг полагает, что эта связь становится все более прочной. На его семинарах все больше людей говорят, что чувствуют связь со своим ангелом-проводником, и с каждым днем доверяют ему все охотнее. Завеса между двумя мирами становится все тоньше. И именно радикальное прощение, по мнению автора, способствует этому процессу. Но мы живем в человеческом мире, и нам тяжело сразу принять концепцию радикального прощения, особенно если в нашей жизни произошли какие-то сильно травмирующие события. Однако Типпинг настаивает, что нам необходимо осознать концепцию радикального прощения, чтобы развиваться в духовном плане. Нам необходимо принять, что все, создаваемое нами, является духовным идеалом. Что мы сами создаем в своей жизни ситуации, которые помогают нам учиться и расти. Что каждая ситуация несет в себе необходимые нам уроки и что единственный способ использовать тот или иной опыт для своего роста — пройти через него. И традиционное прощение в этом нам не поможет. Традиционное прощение — одна из важнейших категорий человеческого общества. Поскольку миру людей присуща энергия двойственности, традиционное прощение судит и разделяет все вокруг на хорошее и плохое, правильное и неправильное. Радикальное прощение значит, что не существует этих категорий. Лишь наше мышление делает явления таковыми. Традиционное прощение всегда исходит из предположения, будто произошло что-то плохое, и кто-то кому-то причинил вред. Это архетип жертвы в действии. Радикальное прощение приходит из убеждения, что ничего плохого не происходит, и ни в одной ситуации никто не является жертвой. Традиционное прощение эффективно в той мере, в какой оно взывает к таким высшим человеческим добродетелям, как сострадание, терпимость, доброта, милосердие и смирение. Эти качества поощряют нас к прощению и обладают определенным целительным потенциалом. Однако сами по себе они не являются прощением. В этом отношении радикальное прощение не отличается от традиционного ибо для его осуществления тоже требуются все эти добродетели. Традиционное прощение полностью зависит от нашей способности к состраданию, и в этом смысле оно ограничено. Когда речь идет о традиционном прощении, наше эго и личность всегда ищут внешний объект. Таким образом, проблема всегда находится вне нас, в ком-то другом. В случае радикального прощения Смотреть следует в противоположном направлении. Проблема находится внутри, во мне самом. Традиционное прощение верит в реальность физического мира, в прозрачность и однозначность происходящего и всегда пытается разобраться в ситуации, чтобы ее контролировать. Радикальное прощение признает иллюзорность окружающего мира всегда видит в происшедшем лишь притчу и отвечает на любую ситуацию тем, что признает ее совершенство. Традиционное прощение не принимает во внимание представление о бессмертии души, верит в смерть и боится ее. Радикальное прощение воспринимает смерть как иллюзию и придерживается мнения, что жизнь вечна. Традиционное прощение воспринимает жизнь как проблему, которую нужно решить, или как наказание, которого нужно избежать. Оно воспринимает жизнь как случайный набор обстоятельств, которые складываются без всякой причины. Радикальное прощение воспринимает жизнь как нечто, имеющее цель и движимое любовью. Традиционное прощение признает врожденное несовершенство человека, но не видит совершенства в этом несовершенстве. Этот парадокс для него непостижим. Радикальное прощение является воплощением этого парадокса. Традиционное прощение может нести в себе высокие вибрации, подобные вибрациям радикального прощения, пробуждающие некоторые из высших человеческих добродетелей — доброту, смирение, сострадание, терпение и терпимость. Дверью, через которую мы начинаем свой путь к повышению вибраций, чтобы обрести связь с миром божественной истины, и научиться радикальному прощению, служит человеческое сердце. Традиционное прощение, если оно несет в себе достаточно высокие вибрации, видит глубину духовной идеи в том, что мы все несовершенны, и несовершенство — часть человеческой природы. Человек, который смотрит на своего обидчика с этой точки зрения, может сказать с истинным смирением, терпимостью и состраданием, Таков был бы и я, если бы не благодать Божья. Такой человек признает, что он тоже способен на все, что совершил обвиняемый. Тот, кто знаком со своим теневым «я», знает, что каждый из нас обладает потенциалом разрушать, убивать, насиловать, издеваться над детьми, уничтожать миллионы людей. Это знание помогает нам пробудить в себе смирение а также проявить доброту и милосердие по отношению не только к окружающим, но и к себе, поскольку в них мы узнаем собственное несовершенство, собственную тень. Это осознание подводит нас очень близко к тому, к чему мы стремимся, к радикальному прощению. Радикальное прощение с любовью взирает на врожденное несовершенство человека, однако видит совершенство в нем. Радикальное прощение признает, что прощение не является волевым актом и не может быть даровано. Человек должен лишь стремиться к прощению и передавать ситуацию в распоряжение своей высшей силы. Любое прощение становится результатом неволевого усилия, но открытости по отношению к тому, чтобы пережить прощение. Типпинг пишет, что раз мы занялись определениями, то стоит прояснить, что вообще не является прощением. Автор дает ему название псевдопрощение. Псевдопрощение обычно являет собой осуждение и скрытую злобу, замаскированное под прощение. Оно лишено стремления простить и усиливает сознание жертвы. Примеры расположены в порядке, начиная от случаев очевидно ложного прощения и заканчивая случаями прощения, близкого к традиционному. Прощение из чувства долга совершенно неподлинно, однако многие из нас прощают именно так. Мы полагаем, что прощение — правильная и даже духовная вещь. Мы думаем, будто обязаны прощать. Прощение из чувства праведности — это полная противоположность прощению. Если человек прощает людей, потому что полагает, будто он прав и праведен, а они глупы и грешны, и ему жаль их, Это чистой воды высокомерие. Одарение прощением — это самый настоящий самообман. Нам не дана власть даровать кому-то прощение. Одаряя кого-то прощением, мы строим из себя Бога. Прощение не подлежит контролю с нашей стороны. Оно просто происходит, когда мы стремимся к нему. Притворное прощение, притворяясь, будто вы не сердитесь по какому-то поводу, когда на самом деле сердитесь, Вы не столько прощаете, сколько подавляете свой гнев. Это форма самоотрицания. Таким образом вы позволяете окружающим обращаться с вами, как с тряпкой. Такое поведение обычно происходит из боязни «не простить», из страха быть отвергнутым или из убеждения, будто проявлять гнев, недопустимо. Простить и забыть — это не более чем отрицание очевидного. Простить не означает просто стереть что-то из своего опыта. Мудрые прощают, но не забывают. Они стараются оценить дар, содержащийся в ситуации, извлечь из нее урок и запомнить его. Оправдание. Прощаем мы нередко объясняем или оправдываем поведение обидчика. Например, человек может сказать о своих родителях. «Мой отец издевался надо мной» потому что над ним издевались его родители. Он просто не знал других методов воспитания. Простить значит отпустить прошлое и не позволять ему управлять собой. Объяснение полезно в той степени, в какой помогает человеку отпустить прошлое. Однако объяснение не позволяет нам избавиться от мысли, что произошло что-то плохое. Поэтому в лучшем случае такое прощение просто равноценно традиционному. В нем еще содержится некоторая доля сознания собственной праведности, за которой может прятаться гнев. С другой стороны, понимание, почему человек сделал то, что он сделал, и сострадание к нему помогают нам увидеть собственное несовершенство и проявить сочувствие и милосердие. А это повышает наши вибрации до уровня традиционного прощения, но все же не до уровня радикального прощения. Простить человека, но не оправдывать его поведение? Этот в значительной мере интеллектуальный подход может представлять собой только маскировку под прощение, поскольку в нем остается слишком много осуждения и чувства собственной правоты. Кроме того, тут возникают некоторые практические и семантические проблемы. Как возможно отделить убийцу от убийства? В связи с последним видом прощения встает вопрос об ответственности, который рассматривается в следующей главе.